Глава шестая Яна Карловна Цветкова в шикарном темно-синем платье с черным отливом до середины колена и в черных потрясающих сапогах на 12-сантиметровых шпильках, напоминающих модель от французского дизайнера Роже Вивье, плыла по залу дорогого ресторана, словно по подиуму, ловя боковым зрением взгляды всех присутствующих посетителей. Многие, не стесняясь, оборачивались ей вслед, но Яна, привыкшая к таким взглядам, никак на это не реагировала. В руках она небрежно сжимала черный клатч с тонкой кожи, в ушах у нее поблескивали каплевидные жемчужины, а вокруг витал шлейф изысканного аромата «Шанель номер пять». Духи — это невидимый, но зато незабываемый, непревзойденный модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла. Так считала великая законодательница моды Коко Шанель и любила повторять госпожа Цветкова. При виде красавицы лицо Наома Тихоновича медленно вытянулось, рот открылся, а глаза, казалось, вылезут из орбит. Одним словом режиссер Кульбак завис, как сломанный компьютер. Он был потрясен. Я наскользнула взглядом по нему, по пышной красотке с пухлыми губами и большой грудью, и, наконец, встретившись глазами с Мартином, она сразу же ощутила головокружение и нехватку воздуха. Я приехала в Санкт-Петербург с единственной мыслью, чтобы случайно с ним не встретиться, и вот, пожалуйста, подумала Цветкова. Пока режиссер приходил в себя, Мартин встал и придвинул Яне стул. Вероника пожирала ее глазами, пытаясь разглядеть в шикарной даме обещанную толстую домохозяйку. Яна грациозно села в ореоле дорогих духов. — Я... Яна, я... Я так рад. Ты совсем не изменилась, — выдавил кульбок. — Даже лучше стало. «Здравствуй, Наум. Я тоже тебя сразу узнала. Извини, немного зачуханная сразу с поезда». «Зачуханная?» «Яна, да ты выглядишь словно голливудская звезда. Как же я рад! Познакомьтесь, друзья, это Яна Цветкова, моя одноклассница. А это Вероника, моя сестренка. И Мартин Вейкин, он... Я знакома с Мартином». Решила сразу же расставить все точки над «и» Цветкова. «Привет», — бросила Яна и посмотрела на Вейкина. В эту минуту Больше всего на свете ей хотелось кинуться ему на грудь и зацеловать до смерти. «Здравствуй», — осипшим голосом ответил Мартин, никак не ожидавший увидеть Яну. «Вы знакомы? Интересно, откуда?» — воскликнул Наум Тихонович почему-то фальцетом. «Когда-то Мартин был моим телохранителем, и я никогда не забуду, что он для меня сделал. Он меня спас», — ответила Яна, проводя рукой по жемчужным бусам. «Правда?» — активизировалась Вероника. «А теперь он будет моим телохранителем, брат, говорит, он лучший». «Вам повезло», — кивнула Яна. «Я еще не дал согласия», — сказал Мартин. «Я на это очень надеюсь, тем более после такой рекламы», — Затараторил Кульбок. «Официант красного вина, самого лучшего, это для тебя, Яночка». «Господи, как же я растерялся, ты просто, ты просто...» «У меня перед глазами промелькнуло все, что было в прошлом». Яна поправила волосы, уложенные в элегантную прическу. «А у нас что-то было в прошлом?» «Наум, перестань! Беззаботные школьные годы остались позади, а сейчас мы встретились как старые друзья по одному не очень веселому поводу, и я надеюсь, услышим друг друга, и ты мне поможешь». «О чем вы хотите просить Наума?» — поинтересовалась Вероника, чувствуя дискомфорт, потому что как только появилась Цветкова, взгляд Мартина не отрывался от нее ни на минуту. А уж какой это был взгляд! Вероника не могла припомнить, когда с таким же выражением хоть один мужчина смотрел на нее. Ответить Яна не успела, ее опередил Кульбок. «Я не успел вам рассказать историю до конца. Так вот, слушайте, гибель моего друга и директора Аркадия была не последней. После этого один за другим умерли два артиста провинциального театра, который мы пригласили на гастроли. Я понял, что мне словно предупреждение, чтобы я остановился. Оба актера умерли». В результате сердечного приступа напомнила ему Цветкова. «Неважно!» — махнул рукой Наум Тихонович. «У них и так народу не хватало, а теперь кто будет играть?» «Я, например». Яна вновь принялась теребить нитку жемчуга на шее. Ей казалось, что бусы душат ее. Или виной всему взгляд Мартина? «Я слышал, ты окончила медицинский!» — бросил кульбок. «Так вы врач!» — подала голос Вероника. «Так и представляю, как вы идете по отделению в коротеньком белом халатике, и все пациенты-мужчины смотрят на вас». «У вас богатая фантазия», — ответила Яна. «Но вообще у меня много талантов». «Ну, если ты пошла в мать, то да», — подтвердил Наум Тихонович. «А кого вы будете играть?» — поинтересовалась Вероника. «Бабу голи снежную королеву» злую ворону, которая выклевывает красивые глазки любопытным тётям», отрезала Цветкова. Вероника сложила губы куриной гуской и замолчала. «Девочки, не ссорьтесь», — сказал Наум Тихонович. «Яна, я глаз от тебя отвести не могу. Ты и на сцене будешь прекрасна, это факт. Я готов ввязаться в любую авантюру, лишь бы быть с тобой». «Наум, ты о чём?» — повела бровью Яна. Кульбок быстренько перевёл разговор на другие рельсы. «Ты где остановилась?» Я сняла квартиру по интернету. «Никаких квартир ты будешь жить у меня! Ты меня не стеснишь! Я холост и владею чрезмерной площадью! Поедем ко мне!» Возбудился кульбок. Коньяк сделал свое дело. «Поедемте в номера и все порешаем!» Захихикала пьяненькая Вероника. «Как всегда!» Тсс… повернулась к ней Цветкова, шутки в сторону, и обратилась к приятелю детства. «Я своих решений не меняю. У меня есть жилье и точка, ты понял?» «Понял», — тяжело вздохнул кульбок. «Янка, дорогая, не вынимай мне сердце, мы же свои люди, столько не виделись. Может, вернемся к моему вопросу?» Вдруг возник Мартин, и все замолчали. Он сказал это негромко, спокойно и с достоинством, и все сразу почувствовали его превосходство и словно очнулись. «Вы отвлекли меня от дел. Я приехал только из-за просьбы моего знакомого. Не привык отказывать людям. Лично мне вы на ум очень неприятны». И я хотел бы свести наше общение к минимуму». «Чего так?» — растерялся Кульбок. «Несколько минут назад вы признались в том, что нечисты на руку и воспользовались бедственным положением людей, попавших в непростую ситуацию. К тому же вы хвастали многочисленными романами и пытались опошлить самое светлое и лучшее чувство первую любовь, пусть и безответную. Вы мечтали увидеть Яну старой и некрасивой, но тут вышла осечка». «Подлая выдушенка и первая любовь так и осталась для вас недосягаемой мечтой. И после всего вы должны вызывать у меня уважение?» Наум Тихонович несколько секунд моргал, словно до него с трудом доходили слова Мартина, а затем побагровел. «Да как ты смеешь, да ты знаешь, кто я!» Он скачил и занес над головой Мартина увесистый кулак. Яна с Вероникой даже не успели испугаться, как Вейкин заломил руку режиссеру и ткнул его лицом в стол. Все, все, все, — простонал Наум Тихонович. Бокал с красным вином опрокинулся на Веронику. «А, гадство! Наум, скотина, ты испортил мне платье!» — взвизгнула толстушка. «Мне нужен этот человек, ты же знаешь! Или тебе плевать на меня?» «Позвоните тете Асе. Она приедет и застирает платьице!» — хмыкнула Яна. Вероника злобно зыркнула на нее. она вытащила из сумочки зеркальце и сделала вид, что старательно рассматривает свои нарощенные ресницы. Мартин отпустил Наума Тихоновича и спокойно сел на свое место. Яна могла поспорить, что у него даже пульс не изменился. К столику подошла официантка с бутылкой вдовы Клико. «Я сейчас уберу на столе и вам». «Мы ничего больше не заказывали», — прохрипел Наум Тихонович, потирая запястье. «Это подарок», — смутилась официантка, — «от мужчин с третьего столика. Просили передать эффектной блондинке, и она указала на Яну». Мартин повернулся к третьему столику, словно оценивая свои силы, справиться или нет. Там сидели трое мужиков бандитской внешности. Яна же не удостоила их и взглядом. «Хорошо», — кивнул Кульбак, будто это ему передали бутылку. «Женщинам такой подарок не преподносит, скривила губа Вероника. «Вдова Клико! Станет вдовой еще, не дай бог!» «Я не замужем», — парировала Яна. «Что творится в мире?» — притворно ахнула Вероника. «Такая эффектная женщина и одна. Неужели никому не приглянулась?» «Вероника, прекрати, не усугубляй уже!» — остановил ее брат и посмотрел на спокойное лицо Мартина. «То, что погиб мой друг, а потом под угрозой срыва оказался мой проект, я не считаю совпадением. А совсем недавно я получил электронное послание, я его сфотографировал, вот оно!» Дрожащими руками Кульбак протянул телефон Мартину. «Уничтожу тебя, но сначала твою семью, начну с сестры», — прочитал Мартин. «Показывали кому-нибудь?» — спросил он. «Конечно, полиции. Они выяснили, что письмо отправлено из интернет-кафе. Видеозапись в зале не работала, человека никто не запомнил. Больше они ничем помочь не могли». «Будут ждать, когда что-нибудь произойдет. Нормально?» «Мне посоветовали нанять телохранителя на всякий случай. Я не знаю, реальная это угроза или нет, но если что-то случится с Никой, я себе не прощу. Помогите!» Взмолился Наум Тихонович вполне искренне. «Через месяц Вероника улетит по приглашению в Америку. Вряд ли этот шутник последует за ней». «А раньше улететь нельзя?» — спросил Мартин. «Нет», — покачал головой кульбок. Я готов платить любые деньги. Их разговор снова прервала официантка. Извините, что беспокою, но некая девушка просила передать вам это, обратилась она к Мартину и положила на стол салфетку, на которой красной губной помадой был написан номер телефона. Ну, вы с Яной друг друга стоите, воскликнул режиссер. Мужчины передают подарки, женщины номера телефонов. Не завидуйте, сказал Мартин и добавил. «Я готов вам помочь на определенных условиях». Вероника кинулась ему на шею и чмокнула в щеку. «Спасибо, спасибо!» Яна почувствовала, как кровь ударила в голову. Ей было невыносимо находиться рядом с Мартином в тот момент, когда его обнимала другая женщина. Мартин освободился из цепких объятий Вероники. «Мои условия. Госпожа Тихонова ничего от меня не скрывает и во всем слушается». «Я согласна». Тут же откликнулась толстушка, глядя на Мартина, как кошка на сметану. Ой, она даже под ложечкой засосала. «Есть ребята, которым я доверяю как самому себе, и иногда рядом с ней будет находиться мой напарник», — продолжил Мартин. «А он симпатичный?» — игриво взмахнула нереально черными ресницами Вероника, но Мартин словно не услышал ее. «Вы, на ум. обязуетесь докладывать мне обо всем, что происходит у вас в жизни и бизнесе. Мне решать, что может быть важным, а что нет». «Это я могу», — пьяненько кивнул режиссер, — «если эти сведения в налоговую не пойдут. Шутка. От этого зависит ваша общая безопасность. Дальше. Гастроли провинциального театра в Питере состоятся». «А какое отношение к делу имеют гастроли?» — удивился Наум Тихонович. «Считайте это моим капризом», — ответил Мартин. «Он для Яны старается». Промурлыкала Вероника, чтобы ей тебя просить не пришлось, а ты, Наум, проиграл. Тебе ничего не остается, как пойти навстречу. «Я могу найти другого телохранителя», — заметил Наум Тихонович. «Ты знаешь, что Мартин лучший, я другого не хочу, теперь уж точно не хочу». И Вероника многозначительно посмотрела на Яну. «Поэтому, любимый братец, выполни все его требования». «Хорошо», — тяжело вздохнул Кульбак. «Осталось выяснить цену вопроса». «О цене договоримся». «Я сделаю все, что от меня зависит», — сказал Мартин. «А мои деньги отдайте артистам, которым вы собирались недоплатить. Повисла пауза. «Благородно», — протянул, наконец, режиссер. «Весьма неожиданно. Но что же я согласен, услуги лучшего телохранителя стоят дорого. А мне что так платить, что эдак... Значит, мы договорились, аллилуйя!» Взмахнул он рукой. «Я, пожалуй, пойду. Сообщу своим прекрасную новость». Цветкова поднялась из-за столика. «Я провожу». Тут же стал Мартин и последовал за ней, давая понять мужчинам за третьим столиком, чтобы они даже не дергались. «Увидимся!» прокричал ей вслед Наум Тихонович, выливая себе в бокал остатки коньяка. «Ника, я поражен в самое сердце, раздавлено, уничтожен. Я понял, что люблю ее до сих пор. Боже, как она красива! А мне кажется, что у них с Мартином что-то есть». «Это было видно потому, как они себя вели в нашем присутствии». «Не выдумывай, мало ли что там бывает. Он же был ее телохранителем». «Посмотрим, как он станет себя вести, когда начнет работать со мной», — мечтательно протянула Вероника. «А я бы все отдал, чтобы все-таки заполучить Яну и избавиться от этого наваждения», — пьяно признался Наум Тихонович. Весло тебе в руки, но боюсь, что все закончится очередной свадьбой. Вряд ли ты с таким рвением ограничишься легкой интрижкой. хмыкнула сестра и потянулась за своим шампанским. Выйдя на улицу, Цветкова попыталась застегнуть пальто, было прохладно. Яна, почему ты не сказала, что собираешься в Санкт-Петербург? спросил Мартин. Я бы встретила и отвез к себе, к маме и жене? уточнила Яна. Ее бил зноб, пальцы дрожали. А пуговицы как назло выскальзывали. Настя сейчас в областном санатории на реабилитации, ответил Мартин и схватил ее за руки. Да ты замерзла. Теплыми ладонями он принялся растирать ее руки и дышать на пальцы, чтобы согреть их. Это что-то меняет? спросила Яна, больше всего на свете, желая, чтобы он согрел не только руки, но и всю ее целиком. Это меняет все. Почему ты мне не доверяешь? Ты же знаешь, что я на все готов ради тебя. Как же так? Ты обижаешь меня. Ты бы тоже обиделась, если бы узнала, что я был в Москве и не позвонил тебе. А где твои вещи? Я чемодан оставила в камере хранения, завтра заберу. Я пойду. Слегка прижалась к нему Цветкова. А тебя ждет шикарное тело, которое ты должна хранять. Слава богу, что пока еще не тело. Яна, ты же знаешь, что для меня это ничего не значит. «Конечно, у тебя есть телефон одной воспылавшей страстью особо на всякий случай». «Да что на тебя нашло?» Мартин прижал ее к себе. «Я так по тебе скучал. Если ты будешь общаться с этим Наумом, то я против. Он сделает все, чтобы утолить свою застарелую страсть, и я его убью». «Наум, ничего не добьется, и ты это знаешь». Отстранилась от него Яна. «Убивать никого не придется». Мартин застегнул ей пуговицы на пальто. «Как же я рад тебя видеть». «Тебя подвести? «На такси доберусь. А у тебя работа и обязательства, не забыл?» Яна так посмотрела на него, словно попыталась пересчитать все веснушки и удостовериться, что с последней встречи их количество не изменилось. «Я приду к тебе». «И если что, могу и похитить», — сказал Мартин. «А я тоже обижалась», — пожала плечами Цветкова. «Что? Обижалась? Когда ты был в Москве, наблюдал в окно за мной на работе и даже не зашел? — улыбнулась Яна. — Я просто хотел тебя увидеть, — смутился Мартин. — Значит, ты заметила. — Как твоя рана? — Все хорошо, спасибо. Яна, пристав на мысочке, легонько поцеловала его в щеку. — Пока. И побежала к проезжей части, чтобы поймать машину. Мартин смотрел ей вслед и проклял свою жизнь за то, что не может быть вместе с единственным человеком, с которым хотел бы жить до конца дней своих.